раковый узел. Лето выдалось на редкость жарким. Ничего не спасало: ни мощные кондиционеры, ни плотные льняные шторы, закрывающие окна. Во двор можно было выйти только после 5 часов вечера. На пережжший газон больно было смотреть. Но что делать? С погодой не поспоришь. После того, как солнце пряталось за горизонт, включалась система полива. Растения оживали, а к утру всё по-новой. Казалось, даже росы на листьях за ночь не набиралось, и птицы перестали щебетать. Посёлок Маринов в ближнем Подмосковье погрузился в вязкую жару. Хорошо, что всё-таки Подмосковье и спасали огромные сосны и раскидистые клёны. Посёлок исполнилось 12 лет, и за это время успели вымохать деревья на каждом участке свои. Здесь всё зависело от фантазии хозяев. Но, как правило, японских садов никто не разводил. Каждый купил по несколько серебристых елей, а дальше на выбор: клёнов, туй, сосен, лип. Берёзы и рябины для зелени и количества накопали в ближайшем лесу. И через каких-то 5-6 лет посёлок было не узнать. Жители между собой сразу договорились: никаких заборов, никаких сеток, этих страшных рабиц. Это ещё хуже, живёшь как за колючей проволокой, только низкие кустарники. И всё равно, хоть кустарники и посадили повыше, Каждый хотел иметь закрытую территорию, и тогда сбросились на туи. Марокки было много, особенно в первый год. В феврале все туи нужно было укрыть от яркого солнца, потом постоянно удобрять. Наняли правильного дендролога. Но, увы, не все деревья прижились. Зато теперь плотная стена красивой зелени отделяла один участок от другого, хотя бы с одной стороны. По весне в туих вили гнёзда синички. И среди веток вдруг можно было заметить внимательно смотрящего на тебя птенца. Вот ведь удивительно. А птицы-родители крохотные пташки сновали туда-сюда со своим нехитрым кормом, червяками и гусеницами в клювах. и ругались на соседних ветках, кто сколько добыл для детенышей еды, кто больше, кто меньше. Все как у людей. И все-таки в маре на природа. Хоть и жарко, и душно, и куда-то делись друзья-синички, и непривычная гнетущая тишина без птичьего гомона давила на уши. А что творится в Москве? В этих бетонных джунглях как люди могут в такую погоду работать, когда мозг плавится и ничего не хочется. И не хотелось не только работать, но даже отдыхать. Даже день рождения, любимый праздник, когда за столом есть повод собраться всей компанией. И тот не мог принести долгожданной радости. Нужно ещё доехать, дойти. Естественно, никаких костюмов, пиджаков и галстуков. Хотя среди друзей это было принято. У женщин минимум макияжа. Всё равно расплавится по дороге. Простые лёгкие свободные сарафаны или брюки из натуральных тканей с маленькими топами. И никаких причёсок. Сегодня без протокола.